под угрозой отлучения от церкви. Однако засунуть Джина обратно в бутыль не представлялось возможным. Масонство развивается вширь, оно охватывает все более широкие слои верхов общества, оно идет и вглубь, подготовляя такие позиции, которые позволили бы ему продолжать свое поступательное движение вверх, независимо от подъемов и спадов. вызываемых капризами общественных настроений, поворотами событий. Открываясь снизу, оно закрывается сверху, чтобы никакие перипетии не вырывали у верхних этажей движения контроля над нижними. Какие бы эксцентричные формы не принимала чехарда возникновения и быстрой кончины тех или иных модных течений, скороспелых ритуалов, Связанных порой с именем того или иного авантюриста, шарлатана, жулика, неизменной константой остается наращивание и иерархической лестницы зданий каменщиков. Простое, трехслойное движение обеспечивает массовость, а новые привилегированные ступени и все более акцентированный аристократический характер привлекают к масовству тех, что впоследствии составит невидимое ядро, направляющее разнородные и оттого весьма удобные для любого употребления отряды строителей храма Соломонова. Усложнение структуры, наращивание верхних этажей братства проходит не гладко и не без сопротивления тех, кто видит в этом ущемление прав средних слоев, нарушение громких деклараций о равенстве братьев. Но караван идет. Причем процесс этот, опять же, как бы раскачиваясь на качелях, Париж-Лондон быстро распространяется на другие страны. С 1740 года, чтобы закрепить свое руководящее положение, знатные слои Англии, недовольные трехклассной масонской системой, начинают строить здание выше, создавая капитул Королевской арки. Через несколько десятилетий вершину английского масонства возглавила королевская семья. Сперва великим мастером стал герцог Гумберленский, 1745-1790, внук Георга II. За ним последовали в качестве патронов масонства Георг IV и Вильгельм IV. За противоречиями ложь старинного и модернистского обрядов скрылись как сословные, так и междоусобные разногласия. Якобиты, сторонники Якова II, бежавшего от славной революции 1688 года в Париж, под покровительство французского короля Людовика XIV, будто бы стремились действовать и через масонство. С их деятельностью, особенно сэра Эндрю Рамзея, и связывает рождение шотландского обряда, первоначальной целью которого было заручиться поддержкой в Шотландии для реставрации династии Стюартов. Но масонские мечи использовались и Ганноверской династией, находившейся на английском троне. А доктрины шотландцев позже позволили объединить в своем лоне соперничающие группировки. Помимо претензий на родство с рыцарями, храмовниками, они восприняли и легенду о том, что преобразователями языческого и древнеиудейского масонства явились мальтийские рыцари. Только им якобы дана прерогатива отличать истинные ложи, возникающие повсюду в Европе от ложных. Из Франции шотландское масонство распространилось в Скандинавию. германские земли на территорию Италии. В Германии продолжателем дела Рамзея явился барон Карл Готлиб Хунд 1722-1776 годы, который ввел обряд строгого послушания, куда отбирались лица преимущественно знатного происхождения. Хунд утверждал, что находился в прямой связи С неизвестными лицами, представляющими уцелевший орден храмовников. Для его ордена было характерно почитание военных традиций,